Глава 24. Обстоятельства. Марина пообедала и решила навестить Сашу. Лисичутье подсказывало ей, что ключ к разгадке недружелюбного поведения подруги может крыться здесь. Достать адрес до оказалось делом непростым, потому что упрямые работницы совсем не собирались пускать девушку в его личную жизнь. Пришлось взмахнуть хвостиком. и самой покопаться в документах. Если раньше, несколько месяцев назад, Марина и могла мучиться угрызениями совести, то теперь ей было все равно. Нужно выяснить адрес Александра. Значит, она идет прямиком к цели, не обращая внимания на мелкие препятствия и ненужные детали. Когда девушка увидела карточку друга, она не удержалась и присвистнула. Оказывается, Алиска не просто так клюнула на этого пухненького паренька. Нет, конечно. Саша довольно милый и трогательный. Но сколько таких бродит по универу. Тот и оно, что толпы. И вдруг наша светская львица, гламурная чика и просто красивая девушка выбирает потного, ничем не примечательного с виду паренька. Разумеется, здесь есть подвох. И не то, чтобы Марина сильно удивилась или расстроилась, но... Она почувствовала сожаление и какое-то даже материнское сочувствие к парню. Стареет она, что ли? Но не заслуживает парень такого счастья. Он ведь начитанный и, в отличие от Кирилла, совсем не играет в эти тупые компьютерные игры. Было у него даже какое-то увлечение на досуге. Марина аккуратно вернула карточку на место. И тихо покинула универ. Она долго пыталась вспомнить, что знает о Саше. И хотя во времена поездки на дачу к Валерии ей показалось, что она знает многое, по факту она не знала ничего, что он любит, к чему стремится, о чем мечтает. Марина оставалась на полпути и удивилась, озарившая ее мыслью. Этого она не знает даже о Кирилле, хотя они общались плотно последние месяцы. И этого она, пожалуй, не сможет ответить даже о себе, хотя ее цели и задачи и казались такими понятными пару месяцев назад. Ей открыл дверь охранник, и Лисия чутье дернулась. Неужели все так плохо? Она представилась и попросила возможности переговорить с Сашей. У него гость, сказал серьезный дядька в черном, и Марине пришлось подождать в холле на темно-сиреневом диванчике. кто бы мог подумать, что в Москве встречаются такие квартиры. Украдкой оглядывалась по сторонам Марина, стараясь не выглядеть провинциалкой. Настоящие картины в тяжелых позолоченных подрамниках. Вазы на полочках, почти как в той квартире, что люр организовал под штаб. В любом элементе обстановки роскошь да благополучие. А если задуматься о том, сколько это вообще стоит, делается плохо. Кем же работает папа у Саши и почему тогда парень не учится в МГИМО? Ей пришлось просидеть минут пятнадцать, прежде чем широкая деревянная дверь распахнулась и в гостиную вышли люди. Что-то оборвалось у нее внутри, когда Марина узнала следователя. Тот же невозмутимый строгий вид, будто он школьный учитель и теперь проверял подготовку к госэкзаменам, судя по кислому виду Саши. Результат получился не очень. Мужчины прошли к ее диванчику и молча остановились. Саша смотрел удивленно, следователь более чем удовлетворенно. Столько довольства в глазах не у каждого выигравшего в лотерее бывает. Наверняка он приплюсовал эту встречу какому-то своему тайному рапорту и поставил галочку. Да уж, пришла лиска не вовремя. Интуиция завопила, что лучше ей выглядеть естественно и непринужденно. Но вот руки слегка тряслись, и ладошки вспотели, чтобы скрыть это. Она быстро протянула руку Саши. Ты выглядишь ничего, здоровым. Парень, если и удивился непривычному приветствию, то никак этого не выказал. Несколько раз кивнул головой и натянуто улыбнулся. Значит, ходишь по следам своих жертв. Усмехнулся следователь. и тоже протянул ей руку. «Совесть не мучает». «Как всегда вы шутите». Она осторожно сжала его ладонь и отпустила. Очень надеялась, что хитрость осталась неразгаданной. Но следователь скривил губы в ухмылке. «Зовут меня Василий Петрович, если забыла. И шутки? Не мой коню. «До встречи, Лиска». Он быстрым шагом скрылся в гостиной, а Марина стояла, Как пришибленная. Он сказал это? Ей не послышалось. Он действительно сказал? Марина. Саша обеспокоенно жал ее плечо. Тебе плохо? Да. Мне ужасно плохо, отвратительно, гнусно. Хотела закричать она. Но хватило только на кривой кивок. Такой наглый тип. Саша потянул девушку на диван и плюхнулся рядом. Ты думаешь, он обо мне спрашивал? Заходит чуть ли не каждый день. Ищет. Того мужика-то похоронили. Такой скандал был. Родственники наследства не могли поделить. Я сначала думал. Он об этом печется. Вдруг ты тоже родственница, и у тебя есть претензии. Слушая знакомый, такой доброжелательный голос, Марина постепенно приходила в себя. Она сразу же услышала, как вошел в помещение охранник и встал у двери серой, высокой глыбой. Саш... «Мы можем поговорить наедине». Он кивнул и повел ее в свою комнату. Они прошли еще одну комнату и поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. Там, видимо, рядом с ванной комнатой убиралась женщина-передники. Она никак не среагировала на появление Саши и Марины и продолжила отмывать пятно на ковре. «Не знала, что ты богач», вздохнула Марина, когда они оказались в его комнате. Много техники, гаджетов, разных примочек и деталей сразу же привлекли ее внимание. А еще необычная и стильная мебель. Куда там ее до набору, до темно-красного дерева? Это папино, не мое. Мне еще предстоит все это заработать. Грустно ответил парень. О чем ты хотел поговорить? У этого следователя на твой счет явная паранойя. Что ты видел? Перебила его девушка. Марина теперь гипнотизировала друга, мысленно умоляя говорить только правду. Хватит уже с нее всех этих намеков и догадок. И так жизнь оказалась полна слишком большим количеством неприятных сюрпризов. Ну, он замялся и спрятал глаза. «Пожалуйста, говори. Я не хочу сгущать краски, но я в большой опасности. И если ты все расскажешь мне...» Видел, как ты прикоснулась. Быстро ответил парень, Заметно нервничая, как прозрачная нитка, похожая на змею, перебежала к тебе. «Нитка?» — удивилась Марина. «Блестящая, тоненькая», — парень побледнел. «Сначала я подумал, что мне померещилось, но стоит мне прикрыть глаза, как я снова вижу. Думаешь, я отняла у него жизнь?» — задумчиво спросила Марина. Никогда не видела, как процесс смотрится со стороны. «Может быть, жизнь — это и впрямь тоненькая, энергетическая струйка». соединяющая души и космос. Что является первопричиной? Звучит по-идиотски, но я не псих. Если отбросить все предрассудки и обычные представления об устройстве этого мира. Что ты имеешь в виду? Напряглась Марина. Она предполагала, что Саша все-таки что-то видел. Но столкнуться вот так, лицом к лицу с живым свидетелем и потенциальным обвинителем. Что, если он предъявит ей обвинение в убийстве? Девушка сама отогнала предательские мысли. Если бы он хотел, давно бы сдал ее Василию Петровичу. Стоп! Ему известна ее тайна. По коже пробежали мурашки. Нет, все намного хуже. Им обоим известна ее тайна. Дело приобретало самый неприятный оборот. Что будет, если обычные люди узнают о Лисе? Надо спросить у Люра. Но вряд ли Лисе сообщество с его кастовостью и жестокими правилами погладит по головке. Скорее всего, раскрываться нельзя, выставлять свою натуру нельзя. Да Элиси чутье говорил о том, что до последнего надо оставаться в тени. Ты, оборотень. Прошептал Саша. Парень затрясся. Он боялся столкнуться с насмешкой, смехом и издевками. Он не был уверен насчет ее реакции. Даже больше. Он ждал ее с настороженностью и замиранием сердца. Пусть он и был уверен на сто процентов, но нет-нет, да и проснется шальная мысль, что он слишком увлекся фэнтези, и не нужно выдавать желаемое за действительное. Похоже на шутку. Марина внешне расслабилась и даже закинула нога на ногу, демонстрируя пофигистичное отношение к его словам. «Но это не так!» Голос дернулся вверх, застыв в воздухе визглой ноткой. Саша напряженно вцепился в диван, ожидая ее ответа. — Возможно. — Но говорил... Но говорил ли ты об этом? — Никому. Клятвенно сложил руки на груди парень, и теперь его щеки расцвели красным. — Но ведь я прав. Ты не шутишь надо мной. Я пришла попрощаться. Уезжаю. Марина встала и медленно дошла до дверей. Не нужно говорить людям, что привиделось тебе во время ранения. Примут за сумасшедшего. Но, — хотел возразить Саша, — теперь уже не очень уверенный. Люди бывают такими жестокими. Заключила Марина и вышла в коридор. Пока Саша переваривала услышанное, она медленно спустилась к выходу и попрощалась с охранником. Никто за ней не бежал, и никто ее не сдерживал. Это было хорошо, потому что внутренняя риска была на пределе. Она проигнорировала начавшийся мелкий дождик и хмуро побрела прямо по лужам к метро. Мужчина, карауливший ее в арке дома напротив, быстро приблизился и раскрыл зонтик. Следить за своим здоровьем в любом случае не помешало бы. Равнодушно сказал он, и Лиска медленно вгляделась в следователя. Какой-то странный он, будто заторможенный, замерз или... Иди со мной рядом, и чтобы ни звука. В ребра ей уткнулся какой-то твердый предмет. И только спустя несколько секунд Марина сообразила, что это. Наверное, ее собираются похитить или посадить в тюрьму. Почему вы делаете это? Иди смирно, или мне придется тебя немного покалечить. Был ей ответ. Вы же не собираетесь. Ей ткнули очень больно в бок. И Марина замолчала. С Василием Петровичем творилось что-то странное. Он был таким же отрешенным и спокойным, как обычно, но все же его реакция и слова... Они были более заторможенными, чем обычно. Мужчина находился под действием каких-то психотропных веществ. А может, наркотиков? Очень было бы не кстати, но в таком случае нельзя спорить с этим маньяком. Пусть думает, что она смирилась и послушно идет на поводке. «Хорошо, пойдемте. Я не бегу», — твердо сказала она, и следователь медленно кивнул. Главное, — решила она, — выбраться в толпу. а там она попробует оттолкнуть его и убежать. Но не будет же он палить по всем подряд, как-никак представитель закона. Они прошли два жилых дома, потом вышли на центральную улицу. Он все так же держал над ее головой зонтик, как самый заботливый папа в мире, и, тыкая пистолетом в бок, указывал направление, куда идти. Со стороны это выглядело так, будто это она сама вела его куда-то. Девушка вся подобралась, ожидая момента, когда можно будет взмахнуть хвостом. Пусть на секунду и появится вероятность, что он увидит ее тайную особенность, но она сможет стать невидимой и убежать. А вдруг это мой охотник? Марина ошпарила эту мысль, и она на какое-то мгновение потеряла связь с реальностью. Все, что рассказывал Юр, не шутки. И если ее действительно схватил охотник, Он ведет ее в укромное место, чтобы всадить в лоб серебряную пулю. Или наоборот, ведет в потаенное место, где собираются все охотники, для того, чтобы устроить прилюдно казнь. И она сама послушно идет у него на поводу. Думая, что это... Самый рядовой маньяк, Марина покрылась липким потом. Как же трудно, если ты не понимаешь и не принимаешь реальность. Они перешли дорогу по зебре на зеленый цвет. Прохожие скользили по ним безучастными взглядами, и никто не задумывался, куда они идут, не подозревал, что эта прогулка насильная. Дождь усилился. Марине показалось, что даже небеса отвернулись от нее, ведь вода смывает все следы, и даже если неизвестные ей листья полиции вдруг заинтересуются, куда же пропала неинцинированная, по большому счету, никому не нужная риска? Они не смогут найти убийцу. Теплый весенний дождь. Как же его любила раньше Марина. И как теперь ненавидит. Попробовать и дернуть хвостом? Уверена, что это не будет твоим последним движением. Ты же смелая лиса. Чего дрейфишь? У меня есть мозг. И я понимаю. Момент ненадежный. Они прошли вдоль супермаркета в противоположном от метро направлении. С каждым шагом ее цель удалялась. и было ощущение, что ее прежняя свободная жизнь тоже удаляется. Рвануть или не рвануть? Убьет или промахнется? У нее не было желания проверять правдивость рассказов о лбе и серебряных пулях. У нее еще столько всего было не сделанного. Нужно было спасти маму, влиться в отряд, потому что ей показалось это интересным, вывести на чистую воду преступника-насильника, позвонить Кириллу и устроить скандал. потому что он завел себе какую-то идиотскую подружку. Лиска была в этом уверена. Выведуть у Полины, как к ней относится Люр, да и сам ее новоиспеченный учитель, наставник, или просто старший товарищ, распалял Маринино любопытство, и ей хотелось узнать о нем все. Что уж говорить о грядущей сессии, летних каникулах и ее дни рождения. Лиска очень хотела бы пережить все это, и у нее не было желания умирать. Она подняла нерешительно левую руку, прикидывая в уме, как эффективнее толкнуть. Если бы умудриться так, чтобы он сразу завалился или упал, это был бы идеальный маневр, потому что в противном случае он может выстрелить. Марина Искоса взглянула на следователя, но вновь, но вновь подивилась его ничего не выражающему лицу. В полицейском отделении он вел себя по-другому. реально. производил впечатление хоть и сдержанного, но умного и проницательного человека. Почему сейчас он смотрит прямо перед собой? Неужели ее песенка спета, а она не успела удивиться или что-то предпринять? Сразу на половине мысли ее грубо прервали. В этой толпе незнакомцев вдруг пронеслось движение, причем откуда-то сбоку ее дернула непонятная сила. и в одно мгновение девушка стукнулась щекой о стеклянную витрину. Гулкий удар. Звездочки перед глазами, и она падала вниз, выставляя руки перед собой. Рядом шум возня, слышны вскрики. Она в ту же секунду, скорее даже на автомате, чтобы спрятаться и быть в безопасности, вытащила хвост. Еще секунда, и стала невидимой. Стояла на коленях перед витриной и пыталась разобраться, что происходит. землетрясение апокалипсис прямо перед ней появилось что то зеленое тепло и радость охватили ее но она не верила глазам он бежим раздался негромкий голос и марина рефлекторно поднялась ее потянули куда то в сторону прохожие отлетали в разные стороны потому что он отпихивал всех кто вставал у них на пути они мчались через людскую толпу туда где есть надежда и будущее где нет злобы И проклятого пистолета. Рыжие кудряшки отросли и торчали в разные стороны. Марина не ожидала, что его появление вызовет такую бурю восторга. Это же мистика какая-то. Она даже не знала, как его зовут. Они почти не общались и очень мало времени провели вместе. Почему же ее сердце так радовалось и было готово выпрыгнуть из грудной клетки? Она больно стукнулась о чью-то выставленную руку, когда бежала. Слезы навернулись непроизвольно, но он заметил. встревоженно огляделся, поднял к себе и обнял за плечи. «Нам нельзя останавливаться. Догонят», — сказал он, и они снова побежали куда-то вперед по улице, стараясь не ушибиться, не столкнуться с прохожими. А за ними будто сливался проход. Люди не видели лис оборотней, думали, что прохожий толкнул, вот и ссорились, пихались, ругались. Лисам это было на руку. Ведь Василий Петрович уже пришел в себя и бежит по следу. Кто он? Дыхание сбилось, и рыжеволосый спутник утянул ее вглубь улочки. Там асфальт уже не такой ровный. Да и сама улица, как многие московские, шла с уклоном вниз. Так что приходилось бежать легкой трусцой, попеременно оглядываясь. Охотник. Спокойно ответил брат Валера, не сбавляя шаг. — Осторожно, Люк! Лиска ловко перепрыгнула небезопасное место и понеслась вперед. «Он хочет меня убить?» Пораженно остановилась Марина, но, но парень неумолимо перехватил ее за руку и потянул вперед. Она, конечно, уже знала про охотников среди людей, которые поставили себе целью уничтожение таких, как Марина. Но девушка не предполагала, что столкнется с ним так скоро. «Это не твой охотник, а мой?» Резко бросил ей парень и вдруг остановился. Тупик. Страх парализовал девушку. И некоторое время она торопело смотрела в угол. Они бежали с такой скоростью, с таким желанием уйти от преследователя, и вдруг угол, тупик, и все. Рыжик одной рукой потянул ничего не понимающего Марину к себе и подтолкнул к стене. Внутренняя Риска была удивлена и сразу стала сопротивляться. Что ты творишь? Угол засветился полуночным светом, и они нырнули в него, даже не услышав, что заорал Василий Петрович. Мужчина посыпал их такими оскорблениями и так громко кричал, что из полупустых офисных помещений стали выглядывать люди. Одна секунда невесомого полета, мгновение паники, и они оказались на другой улице. Зеленые деревья красиво обрамляли ее и тянулись вверх. Магазинчики и рестораны стояли друг за дружкой, конкурируя цветастость вывесок на непонятном языке. И сами растения были какими-то другими, и воздух более влажным и теплым. «Где мы?» прохрипела Марина и автоматически отпихнула парня. Немного промахнулись. Тот выглядел слегка недовольным, но только не было понятно от чего. А от ее движений или места? их пребывание. Это не Россия. Из кафе напротив вышли два низеньких азиата и ахнули. Позвали еще кого-то. Улочка была небольшой. И вот уже через какие-то две минуты вокруг них собралась удивленная толпа, которая показывала пальцами и, не стесняясь, обсуждала внешность пришельцев. Рыжик же о чем-то думал, не забывая ковырять носком потрескавшийся асфальт. «Как нам вернуться обратно?» — закричала Марина, устав ждать. Ее напарник, по несчастью, демонстративно повернулся спиной, как бы показывая, что он думает, и не нужно ему мешать. «Мне страшно». Вдруг призналась девушка, и плечи у парня дрогнули. Он моментально повернулся. «Я в первый раз за границей. Ничего не будет. Они погладят и разойдутся». Успокоил ее рыжий и подошел ближе. Нужно найти светящийся угол и вернуться обратно. Я отлучусь. Ненадолго, меня не должны хватиться. А вот нечего было меня спасать, — сразу же почувствовала недовольство Марина. Никто тебя не звал. И надобности. Он бы посадил тебя в клетку, — убежденно сказал Рыжик. Уж я-то его знаю. От такой перспективы все внутреннее естество Лиски вздрогнуло. И напряглась она. Тогда было бы труднее тебя спасать». Он перехватил ее ладонь и сжал. «Чутье подсказывает, нам нужно идти по той улочке вверх». «По китайцам?» — усмехнулась Марина. «Кажется, это корейца». Возразил Рыжик и улыбнулся ей очень нежно. «Ты же не будешь причинять зло просто ради удовольствия. Не так ли?» Толпа сразу же раступилась, стоило им обозначить свое намерение пройти. К большому Марининому облегчению Никто не побежал за ними следом, не улюлюкал и не призывал побить. Люди только удивлялись их непривычной внешности и даже радовались. Марина случайно встретилась глазами со старым, убеленным сединой корейцем. И поняла это. Эти люди, окружающие их и теперь смотрящие вслед, радовались им и явно не замышляли ничего плохого. Но ее спутник не дал волю поудивляться этому открытию и снова потянул ее в какую-то подворотню. Серая облезла стены. И помои под ногами в раз опустили ее настроение на прежнее место. Какая это корея? Северная или южная? Какая разница? Пожал плечами рыжик, не оборачиваясь. — Как тебя зовут? — вскрикнула ему в спину Марина. И остановилась. — А ты не знаешь? — он растерянно махнул. нет «Знаю только, что ты брат Валеры, но ты была у меня дома, и я провожал тебя». Никак не мог взять в толк парень, и сейчас ты не удивилась и не сбежала от меня. А можно было. Парень нетерпеливо взмахнул хвостом. Какой момент он у него появился, было непонятно. Теперь она видела и его ушки, такие же мягко-рыжие, сильные и смелые, как их обладатель. А хвост? Это же настоящее хвостище! Чуть ли не с ее туловища шириной. Пока парень о чем-то раздумывал, она не сводила восхищенных глаз с его хвоста. — Нам нужно все прояснить. Прервал ее любование рыжик. — Я знаю, что ты столкнулась с кем-то из них. Он сделал паузу, чтобы она сказала. Но Марина упрямо жала зубы. Если думает, что она попадется на такую простую удочку, пусть обломается. Да они бросили ее, как котенка, в воду. Ничего не подсказали, ничему не научили. Скорее, только отпугнули своей нелюбезностью. И пусть он слегка чисто внешне нравится. Это еще не повод сдавать Люра, потому что у тебя полная аура. А этого не должно быть. Закончил он и вытер лоб. Фух, жарко тут как. Забывшая от напряжения обо всем и вся, Марина тоже вытерла пот со лба и прислонилась к серой стене. Хоть в подворотне. И попахивало, будто кого-то вытошнило, а она не решалась прервать его. Раз откровенничает, пусть уж договаривает, а запах... Ну, можно некоторое время не принюхиваться. Так вот, я не собирался за тобой следить. Его пушистый хвост сделал стойку, как будто в противовес словам хозяина. «Я не заинтересован в тебе, и у меня есть девушка». «Зачем ты мне это говоришь?» — нахмурилась Марина. Ее болезненное самолюбие стало еще более острым. Она знает, что привлекательна для противоположного пола. Да, сама убеждалась в этом миллионы раз. И пусть ее очарование действует только на чистокровных людей, она все равно считает себя привлекательной. Тогда зачем он говорит таким тоном? Будто отшивает ее, чтобы ты не питала никаких надежд. Откровенность этого высокомерного лиса уже начинала подбешивать. У нас другие моральные правила, и сложный отбор невест для лис определенной категории. «Меня вообще не колышет твоя категория», — прервала Марина. «И я только спросила, как тебя зовут, чтобы не кричать «Эй, ты!» И не хватает лишний раз за рукав». Лис потоптался. Он был в такой глубокой нерешительности, что Марина подозрительно сощурилась и спросила. «А ты сам-то? Чистокровный? Может, и у тебя из имен есть только одно — лис?» — Нет, что ты? — нервно хохотнул Рыжий и почесал затылок. — У меня все в порядке. Его ушки забавно сложились, как у котика. — Мы не должны с тобой визиться, не должны общаться и даже стоять рядом, — сказал он в таком раскаянии, будто Марина — самый опасный преступник на свете. И на ее счету как минимум триллионы погибших лис. — Слушай, Рыжий! — не вытерпела девушка и невзначай стукнула хвостом по стене. Лис от этого звука вздрогнул. «Мне абсолютно плевать, хочешь ты со мной общаться или нет. Можно ли тебе меня спасать от твоего охотника или нет. Я хочу попасть обратно в Москву, а не торчать без документов, денег и без знания языка в другой стране». «Тебя провести домой?» — уточнил Лис. «К охотнику?» «Он ждет меня у дома?» «Конечно». «Проведи меня в Москву. Я там спрячусь». Лис некоторое время пытливо рассматривал ее лицо, будто читая мысли. Но потом расслабился и вздохнул. Хорошо, но на глаза мне не попадайся. Не буду, — буркнула Марина. И ты меня не спасай. И вообще, я тоже не горю желанием тебя видеть. В ней боролись два чувства. Негодование и обида. Было еще и третье маленькое. Но оно забилось в самый уголок сердца и не показывалось. Конечно, если тебе кто-то нравится, это еще не значит, что симпатия взаимна. И Марина столько раз в жизни обманывалась и любила беззаимности, что в этот раз, в ту встречу в супермаркете, когда она лежала у него почти что в руках, ей на секунду подумалось, что в этот раз все может получиться. Ведь не просто так он бросился ее поддержать. И теперь она думала, что он уехал за границу, и они никогда больше не встретятся. Зачем же он появился? Подразнил ее и дал ложную надежду? А теперь говорит, не мечтай, еще бы не влюбляйся в меня, сказал. Тогда я перебрасываю тебя в Москву, и мы больше не видимся. Зачем-то уточнил предмет ее горьких дум. Она хмуро кивнула. Тогда лис пошел вперед, вглубь тупика, и махнул ей рукой, чтобы следовало за ним. Ненавидя всю эту ситуацию, свою, свою глупую доверчивость его, она поплелась следом. Угол оказался здесь, переулке. спрятанный от посторонних глаз. Марина безразлично наблюдала, как Лис сделал непривычный жест и что-то прошептал, и стена раздвинулась, проход засверкал, заманил лунным светом. Он взял ее под руку и потянул внутрь. Последний момент, когда уже пятка оторвалась от чужестранного асфальта, у Марины промелькнула мысль, что надо было бы подольше погостить в этой стране, походить. Посмотреть на ее красоты, ведь неизвестно, получится ли у нее еще приехать сюда. Но назад пути уже не было. Они оказались подвешены в лунном свете. И тепло, исходящее от кончиков его пальцев, разрезало ее сердце на тонкие кусочки. «Какая же я!» — горько подумала девушка и вступила на серый асфальт Родины. Несколько мгновений они стояли рядом, прислушиваясь к окружающей действительности. и выпустив хвосты. «Блин!» Выругался вдруг спутник и почему-то отпихнул ее, будто она заразная. «Опять не туда попал! Из-за тебя все, лиска